Отступя, еще будка, в ней тоже холоп, еще недовольнее прежнего. «Кому?» «Ольге Кудеяровной сослуживице». «Что несешь?» «Гостинцы?» «Гостинцы сдать». «Как это? Я ж в гости зван. Как я без гостинцев?» «Гостинцы сдать и вот тут расписаться». Холоп Бенедикта будто и не слышал. Пересту развернул и записал. «Мышь, домашняя, бытовая, дюжина, квас ужбан, деревянный, малый, один, цветки, синие, полевые, пучок». Бенедикт вдруг к месту, не к месту, рассердился. «Цветки не отдам, не имеете права, я в гости с самоличной Ольгой Кудеяровной, приглашенный. Взял, да перед тем, как расписаться, цветки и вычеркнул. Холоп подумал, подумал. «Пес с тобой, проходи». Как выразился-то нехорошо, пес, но пропустил. За второй забор пропустил, а там третий. У третьих ворот два холопа, славки поднялись, не говоря худого слова, а и доброго, не говоря.